В течении времени стало заметно хоть и не сразу, что само слово чистый, словно сделавшись непристойным или неблагозвучным, почти вышло из употребления, и чтобы заменить его, граждане отныне пускались на всяческие ухищрения и иносказания. Вместо листика чистой бумаги просили не исписанной, небо называли исключительно ясным, а помыслы безгрешными. а невест целомудренными вслед за чистым убытком сгинул и чистый доход. Но самым примечательным было, конечно, повсеместное исключение чистюль и чистоплюев и замена чистогана на личностью. Совсем уж было показалось, что ослепительные политические перспективы, открывавшиеся министру внутренних дел, померкли и исчезли, чуть появившись а сам он, взлетев, едва ли не к самому солнцу, жалким образом шлепнется в гелеспонд, где и потонет, но тут новая идея, внезапная, как зорница в ночной тьме и столь же яркая, удержала его на плаву. Не все еще было потеряно. Министр приказал собрать досье на агентов, работающих в поле, тех, кто работал по контракту, уволил, недолго думая, кадровым устроил выволочку – Ирияна принялся за дело. Стало совершенно ясно, что город этот не город, а скопище лгунов, и что те пятьсот, что находились в его распоряжении, тоже врали всеми, как говорится, зубами, какие во рту были, но все же существовала известная разница меж ними и прочими горожанами, ибо те все же могли свободно выходить из дому и возвращаться туда, и скользкие, как угри, Всё равно исчезали и возникали вновь, чтобы опять пропасть неведомо куда и опять возникнуть, тогда как с первыми одно удовольствие было дело иметь, стоило лишь спуститься в министерские подвалы, хоть, конечно, не все там находились, все бы не поместились, и большую часть пришлось распределить по другим следственным учреждениям. Однако и той полусотни, что пребывала под постоянным наблюдением, было более чем достаточно для проведения эксперимента. Хотя достоверность показаний, полученных с помощью этой машины, представители философской школы скептиков поставили бы под сомнение, да и не всякий суд согласился бы принять их в качестве доказательств. Министр тем не менее надеялся, что при использовании этого устройства высечется хотя бы малая искра, которая поможет выйти из непроглядной тьмы, куда зашло следствие. Речь, как вы уже, наверное, поняли, идёт о знаменитом полиграфе, известном также как детектор лжи или, выражаясь более научно, о приборе, предназначенном регистрировать физиологические реакции того или иного психологического состояния. Или, если вдаваться в подробности, об устройстве, призванном эти самые реакции фиксировать на бумаге, пропитанной йодистым раствором калия и крахмала. Испытуемый подсоединённый к устройству бесчисленными проводами никаких страданий не испытывает. Он должен лишь говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. И отрынуть наконец утверждение от начала времён не в зубах, так в ушах навязшее, что якобы воля может всё превозмочь, так вот не всё, и чтобы далеко не ходить за примерами, здесь явлен убедительнейший из них. Ибо это твоя железная воля, как бы ты на неё ни не полагался, как бы ни демонстрировал свойство её до сей поры, не сумеет удержать мышцы твои от сокращения, не допустит неуместную и несвоевременную испарину, не воспрепятствует подрагиванию век и дыхание не выровняет. И скажут тебе под конец, что врёшь ты всё, а ты начнёшь возражать, клясться, что говоришь сущую правду. «Только правду, всю правду, и, может быть, так оно и есть. А делов-то все в том, что человек-то нервный, волевой, конечно, спору нет, но нервный, и трепетному тростняку подобен чутким отзывам своим на легчайшее дуновение, и тебя снова приторочат к машине, и тогда уж совсем не поздоровятся, и спросят тебя, жив ли ты, и ты, естественно, скажешь «жив», а тело твое возразит и опровергнет твои слова «жив». И дрожащий подбородок заявит, что нет, мол, мёртв. И может быть, окажется прав, и может быть, тело твоё уже знает, что тебя убьют, а ты ещё нет. Не вполне естественно, что подобное происходит в подвалах Министерства внутренних дел, ибо единственная вина всех этих людей в том лишь, что они оставили бюллетень незаполненным, и неважно, не страшно было бы, если бы так проголосовали лишь те, кто всегда так голосует. Но ведь таких оказалось много, слишком много, неимоверно много. Едва ли не все и что толку твердить, что это мол твоё неотъемлемое право, если тебе говорят, что право это следует принимать гомеопатическими дозами по капельке, и повадился ты ходить с кувшином до краёв полным чистыми бюллетенями, вот голову и сломил. Нам сразу почудилось в этой голове что-то подозрительное. Если бы то, что могло бы нести много удовольствовалось малым, то это, да, это была бы более чем похвальная скромность. Тебя же сгубило непомерное самоувменние, амбиции, так сказать. Думал не боясь, что вознесёшься к самому солнцу, а на деле сверзился в Дарданеллы. Вспомни, что мы говорили примерно то же самое про министра внутренних дел. Но он-то ведь осыпь другой породы, мужской породы, самец, можно сказать. жесткощетинный и жестоковойный. А теперь любопытно было бы поглядеть, как отделаешься ты от охотника на ложь, какие узоры обнаруживающие беды твои большие и малые прочертит самописец по бумаге, пропитанной йодистым калием и крахмалом. Вот, видишь ты, мнивший себя чем-то иным, благовестным возвещавший о высшем своём человеческом достоинстве, сведён теперь к мокрой бумажке. Впрочем, полиграф это вовсе не машина с набжённой диском, что ходит вперёд-назад и говорит нам соответственно ситуации, испытываемый лжёт или испытываемый не лжёт. Ибо в таком случае одно удовольствие было бы суде решать виновен человек или оправдан, и полицейские комиссариаты давно бы уж были заменены отделами прикладной психологии. Адвокатов же потерявших клиентов сдали бы в архив, и в запустение пришли бы пустующие трибуналы. Детектор лжи, говорим мы, сам по себе ничего не может. Ему надо, чтобы рядом находился подготовленный оператор, который будет переводить и толковать загадочные закорючки, что вовсе не значит однако, будто этот самый оператор безошибочно отличает правду от лжи. Вовсе нет. Он всего на всём видит то, что у него перед глазами, а видит он, что испытуемый при ответе на вопрос дал, тут мы бестрипетно вводим новый термин аллергографическую реакцию или, выражаясь более литературно, но не менее заковыристо, произвёл рисунок лужи. Ну, что ж, в одном хотя бы могли бы остаться мы в выигрыше. По крайней мере, удалось бы осуществить первичный отсев зёрна сюда, плевел и туда, вернуть на свободу и к нормальной семейной жизни тех, кто наконец-то доказал свою полную невиновность. То есть на вопрос: "Оставили ли вы бюллетень незаполненным?" ответил: "Нет, и не был бы разоблачён детектором". И ничем бы не помогли всем прочим, чья совесть отягощена неизбывной виной электоральных нарушений, ни иезуитская изворотливость ума. ни дзен-буддийский духовный самоанализ детектор столь же бесчувственный сколь и неумолимый моментально распознавал бы неправду и в ответах тех, кто уверял, что не оставлял бюллетень чистым, и тех, кто якобы голосовал за такую-то или такую-то партию. Одну ложь при благоприятном стечении обстоятельств пережить ещё можно, две никак. Но тем не менее, министр внутренних дел распорядился, независимо от результатов проверки на детекторе, никого на свободу не отпускать. Пусть посидят, никогда ведь не узнаешь наперёд, до куда дойдёт коварство человеческое, сказал он. И ведь прав чертяк оказался, совершенно прав. После того, как по крыв загагулинами извели десятки метров миллиметровки, на которой зафиксирован был весь душевный трепет испытываемых, После того, как по много сотен раз прозвучали на одни и те же вопросы неизменно одинаковые ответы, некий агент секретной службы, совсем молоденький паренек, еще мало искушенный в искушениях, угодил с невинностью новорожденного Агнца в ловушку, подстроенную ему некой женщиной, молодой, притом и красивой, подвергнутой проверке на детекторе лжи и проверке этой непрошедшей волосы, ибо полиграф признал все ее слова ложью и фальшью. «И сказала новоявленная Мата Харе, «Ваш прибор не ведает, что творит». «Это почему же?» — спросил агент, позабыв, что вступать в диалоги в его обязанности не входит. «Да потому что в этой ситуации, когда весь город под подозрением, стоит лишь произнести слово «чистый», одно его и больше ничего — даже и не пытаясь вызнать, как человек проголосовал и голосовал ли вообще, чтобы вызвать самые негативные реакции у испытуемого, пусть он даже будет чистейшим образом невиновности вогнать его в тоску и тревогу. «Не верю и не могу согласиться», — возразил самоуверенный агент. «Кто в ладу со своей совестью, тот не скажет ни больше, ни меньше правды, и потому пройдет без ущерба проверку на полиграфе». Мы же не камнеговорящие, ни пни с глазами, ответила женщина. В самой истинной истине всегда есть крупица какого-то смятения и беспокойства. Да и как иначе, ведь мы, и я имею в виду не одну лишь хрупкость нашего бытия, не более чем крохотный дрожащий огонёк, что в любую минуту может погаснуть. И нам страшно, да, прежде всего мы испытываем страх. А ошибаетесь. Мне вот нисколько не страшен Я обучен и натренирован в любых обстоятельствах справляться со своим страхом, да и сам от природы неробкого десятка и не был бы излив даже в детстве. Вот как, спросила женщина. Ну что ж, давайте попробуем. Присоединитесь к детектору, а я буду задавать вопросы. Вы в своём уме? Это вы здесь подозреваемая, а я представитель власти. Значит, всё-таки боитесь? Ничего я не боюсь, говорят вам. Тогда подключитесь и докажите, что вы мужчина. Агент перевёл взгляд с улыбающейся женщины на техника, улыбку, старавшуюся сдержать, и сказал: "Ладно, один раз не в счёт, согласен подвергнуться эксперименту". Техник подсоединил провода, прикрепил клеммы: "Готово, можете начинать". Женщина глубоко вздохнула, задержало воздух в легких секунды на три, и потом резко выдохнуло слово «чистый». Оно не стало из восклицания вопросом, но иголочки самописца уже задвигались по бумаге. И в последовавшей паузе они еще не успели остановиться полностью, продолжали вибрировать, класть штрихи, подобно тому, как от брошенного камня расходятся круги по воде. И женщина смотрела на них, а не на привязанного мужчину, Но потом пришёл и его черёд. Она устремила взгляд на него и спросила мягко и почти нежно: "Скажите, пожалуйста, вы оставили бюллетень незаполненным?" "Нет, я никогда в жизни не оставлял бюллетень незаполненным", с силой отвечал агент. "Не оставлял и оставлять не буду впредь". Иголочки забегали проворней, стремительней, торопливей. "Ну", спросил агент в наступившей тишине, Техник молчал, и агент повторил более настойчиво: "Ну, что показал прибор?" "Показал, что вы лжёте", ответил техник смущённо. "Этого быть не может", вскричал агент. "Я сказал правду. Я заполнил бюллетень. Я профессиональный сотрудник спецслужбы. Я патриот, радиющий за интересы отечества. Прибор, наверное, не в порядке". "Не трудитесь и не оправдывайтесь", сказала женщина. Я-то верю, что вы сказали правду. Однако хочу напомнить, что речь-то не о том. Я всего лишь хотела и сумела показать, что не очень-то можем доверять своему телу. Это вы виноваты, заставили меня нервничать. Да кто ж другой, как известно, во всём искусительница Ева виновата. Но ведь нас, когда привязывали к этой машине, никто не спрашивал, нервничаем мы или нет. Чувствуете за собой вину, вот и нервничаете. Может быть, но как вы доложите начальству, что будучи ни в чём не замешан, повели себя как виновный? А я не буду докладывать о того, что было здесь, как бы и не было, отвечал агент. И добавил, обращаясь к технику: "Дайте-ка мне эту бумажку и запомните накрепко, язык за зубами, не то пожалеете, что на свет родились". "Слушаюсь, будьте покойны, рта не раскрою, могила". Я тоже никому ничего не скажу, пообещала женщина. Но только вы бы объяснили там своему министру, что эти ухищрения ни к чему, что все мы продолжаем лгать, говоря правду, и говорить правду, обманывая. Как он, как вы, и представьте теперь, что бы вы ответили, предложи я вам переспать со мной, и что показал бы прибор? Чеканная фраза министра обороны, мощный артиллерийский удар по всей системе, частично вдохновленная военно-морской прогулкой, длившейся полчаса и при полном штиле, начала набирать силу и привлекать к себе внимание, когда окончательно выяснилось, что планы министра внутренних дел, несмотря на отдельные мелкие там и сям обретенные удачи, не способные, тем не менее, повлиять на ситуацию в целом, не достигают главной своей цели, не могут убедить горожан, а точнее выродков, преступников и смутьянов, оставивших бюллетене чистыми, признать свои ошибки и взмолиться, чтоб дарована была милость, а с ней вместе и справедливое воздаяние в виде нового закона о выборах, на который и в назначенный срок все они скопом и устремятся во искупление грехов, клянясь никогда впредь не повторять их. Всем членам кабинета, за исключением министров юстиции и культуры, была внушена мысль о срочной необходимости завернуть гайки покрепче, тем более что столь долгожданное чрезвычайное положение не дало эффекта и действие в нужном направлении не произвело, поскольку граждане этой страны, не имея полезнейшей привычки требовать неукоснительного соблюдения своих конституционных прав, Более чем естественным порядком не заметили, что прав и тихани лишились. Следовательно, надлежит вслед за тем сменить чрезвычайное положение на положение осадное, да в полную силу не для проформы и не понорошку, отменить все зрелищные мероприятия, закрыть все точки их проведения, комендантский час ввести, а на улице наоборот вывести усиленные армейские патрули, объявить, чтобы больше пяти не собирались, безусловно запретить въезд в столицу и выезд из неё, и все эти действия сопровождать аналогичными, но не сравнимо менее суровыми мерами в провинции, с тем, чтобы разница в подходах не то, что бросающаяся, а прямо-таки вцепляющаяся в глаза, унизила бы столицу ещё горше и тяжче. «Мы собираемся сказать ее жителям, — продолжал министр обороны, — поглядите и поймите раз и навсегда, что доверия вы не заслуживаете, так что, соответственно, к вам и будут относиться. Министру внутренних дел, вынужденному любым способом скрывать провал своих секретных служб, идея немедленно объявить столицу на осадном положении очень пришлась по душе, и он, показывая, что есть еще у него кое-какие козыри и что игра продолжается... Уведомил Совет министров, что после труднейшего расследования, проведённого совместно в теснейшем сотрудничестве с Интерполом, пришли они к выводу о том, что международный анархизм, который только и способен писать всякую похабщину на стенах и сделал паузу, пережидая несходительные измишки коллег, а потом довольный ими и собой договорил, не имел никакого отношения к бойкоту выборов. Коева стали мы жертвами, и, стало быть, мы имеем дело с проблемой чисто внутреннего свойства. «Позвольте реплику с места», — сказал министр дел иностранных. «Мне это определение представляется не вполне корректным, и я должен напомнить Высокому Собранию, что послы уже целого ряда государств высказали мне свою озабоченность, поскольку происходящее здесь может выплеснуться за границы, подобной эпидемии какой-нибудь новой черной смерти. «Белый», — поправил с миротворческой улыбкой на устах глава правительства, «белый, как незаполненный бюллетень». «А мы», — продолжал министр иностранных дел, «получили бы большие основания говорить о попытках дестабилизировать демократическую систему не просто и не только в одной отдельной стране, но и в масштабах планетарных». Министр дел внутренних почувствовал, что может лишиться главной роли, полученной благодаря недавним событиям, но всё же сбить себя с линии не дал и, поблагодарив с беспристрастной учтивостью своего внешнеполитического коллегу за глубокие и вдумчивые комментарии, показал, что и сам способен произвести самые высокие и изокавыристые образцы семиотического толкования. Любопытно, сказал он, Как нечувствительно для нас меняют слова своё значение, как часто используем мы их, чтобы выразить ими совершенно противоположное тому, что выражали они прежде, и подобно постепенно замирающему эху ещё продолжают выражать. Да, таков один из эффектов семантического процесса, отозвался из глубины министр культуры. А какое отношение имеет это к чистым бюллетеням, спросил министр иностранных дел. К бюллетеням никакого А вот к осадному положению самое непосредственное торжествующе возгласил министр дел внутренних. Не понимаю, заметил министр обороны. А меж тем это очень просто. Может быть, сколь угодно просто, но я всё равно не понимаю. Давайте посмотрим, что значит слово осада. Вопрос риторический, значит, ответа не требуют, мы все знаем, что не так ли? Как 2жды 2 4. И мы стало быть в воде осадное положение, признаём тем самым, что столица нашего государства блокирована, отрезана, обложена со всех сторон неприятелем, меж тем как на самом деле этот с позволения сказать неприятель находится не снаружи, но внутри. Члены кабинета переглянулись, глава сделал непонимающее лицо и принялся ворошить бумаги на столе. Однако министр обороны не собирался признавать себя побеждённым. Это можно понять и иначе как же что обитатели столицы подняли мятеж думаю не будет сильным преувеличением назвать происходящее именно так и были в связи с этим блокированы обложены осуждены выберите наиболее подходящий термин мне это решительно всё равно позвольте напомнить уважаемому коллеге и всем членам кабинета сказал министр юстиции что граждане, решившие не заполнять бюллетени, всего лишь осуществили свое право, четко, ясно и недвусмысленно, гарантированное им законом. А потому говорить о мятеже в данном случае не только некорректно с точки зрения семантики, прошу простить, что вторгаюсь в сферы, где некомпетентен, но и совершенно неосновательно с точки зрения права. «Право – это не абстракция», – сухо ответил министр обороны «Автар». Право надо заслужить, а они его не заслужили, а прочее пустые разговоры. Вы совершенно правы, сказал министр культуры. Право не абстракция, оно существует даже если не уважается. Ну, пошла философия. Вы что-нибудь имеете против философии, господин министр обороны? Единственная философия, которая меня интересует, та, что приводит к победе. Я, господа министры, человек простой, казарменный, так сказать, человек и практический. Для меня хлеб это хлеб, а сыр это сыр, и ничего больше. Но чтобы вы не смотрели на меня как на убогого, растолкуйте мне, если, конечно, речь не идёт о квадратуре круга, каким-то манерам может существовать закон, который не уважается. Да, очень просто, господин министр обороны. Это право существует потенциально в рамках обязанности соблюдать его и исполнять. На проповедях и разглагольствованиях я, поверьте, никого не хочу обидеть, далеко не уедешь. А вот как введём осадное положение, они у нас попляшут. Как бы нам ни пришлось, отвечал на это министр юстиции. Не представляю себе такого. В данную минуту я тоже, но не исключено, что это всего лишь вопрос времени. Надо будет лишь немного подождать, никто ведь не осмеливался даже предположить, чтобы когда-нибудь где-нибудь могло произойти то, что произошло у нас. Однако же произошло, затянулось узлом намертво, и мы все, собравшись вокруг этого стола, чтобы принять решение, которое вопреки всем предложениям здесь прозвучавшим, принять всё никак не можем, так что подождём малость. И очень скоро боюсь узнаем, как именно отнеслись граждане к введению осадного положения. Услышав такое, я просто не могу молчать, взорвался министр внутренних дел: "Принятые нами меры были единогласно одобрены всеми членами кабинета, и, насколько я помню, никто из присутствующих иных и лучших предложений не вносил. Ибо тяжелейшее бремя катастрофы, да, я назову случившиеся катастрофы" Пусть кое-кому из моих уважаемых коллег это и покажется преувеличением, на которое они не замедлят отреагировать самодовольно ироническим смешком, но я сказал и повторяю: тяжелейшее бремя катастрофы несут, как полагается им по должности, прежде всего их превосходительство глава государства и глава правительства, а затем в силу своих прерогатив министр обороны и министр внутренних дел. Что же касается остальных, и тут я имею в виду, разумеется, господ министров юстиции и культуры, то хоть они и соизволили одарить нас плодами могучего своего разума, пролить на нас свет истины, но я лично не нашёл в плодах этих ничего заслуживающего внимания. Благодатный свет истины, как вы изволили выразиться, пролил на вас не я, но закон. Только он один ответил на это министр юстиции. Ну, а в отношении моей скромной персоны, добавил министр культуры, то памятуя, какие крохи бюджет выделяет ведомству в веренном моем попечении, я и не вправе претендовать на большее. Ага, теперь я, кажется, понимаю корни вашей склонности к анархизму, выпалил министр внутренних дел. Рано или поздно но дело непременно кончается подобным выпадом. Премьер тем временем долистал свои бумаги до конца, подребезжал ручкой о край стакана, требуя тишины и внимания, и сказал «Не хотел прерывать вашу увлекательную дискуссию, из коей, хоть и могло показаться, что я вроде и отвлекся, почерпнул немало полезного. Потому прежде всего, что мы по собственному опыту знаем, ничего нет лучше доброго спора, чтобы разрядить скопившееся напряжение, особенно в ситуациях, с теми же особенностями, которые неустанно демонстрируют нам нынешние, и когда все мы понимаем, что необходимо действовать, а не гадать на. Он помолчал, сделал вид, что сверяется со своими записями и продолжил. И потому, раз уж мы успокоились, астылии умиротворились, то и можем одобрить инициативу господина министра обороны на неопределенный срок объявить город на осадном положении, которое вступает в силу с момента публикации указа об этом. Его слова были встречены одобрительным гулом, более или менее всеобщим, но при том складывавшимся из различных элементов, определить природу коих не представлялось возможным, хоть министр обороны и проехался стремительной панорамой по лицам присутствующих, желая уловить оттенок неодобрения или хотя бы недостаток энтузиазма. Премьер продолжал. «К сожалению, все тот же опыт учит нас, что даже самые обдуманные и совершенные идеи, когда придет время воплотить их, могут провалиться. Провалиться от возникших ли в последний момент колебаний, от разлада ли между тем, чего ждешь, и тем, что есть в наличии, или от того, что в критический момент – выпустил ситуацию из-под контроля, или от многого множества иных возможных причин, перечень коих так длинен, что его и приводить не стоит, и времени изучить не хватит, и в свете всего вышеизложенного представляется абсолютно необходимым иметь про запасы на готове другую идею, дополняющую или заменяющую, первую и способную не допустить, как в нашем с вами случае – образование вакуума власти или ещё что-то хуже, чтобы власть валялась на улице, после чего будут самые что ни на есть катастрофические